навык номер 60. Действия при угрозе взрыва. Большинство сообщений о заложенном взрывном устройстве, поступающих в организации, которые занимаются бизнесом и в школы, оказываются вымышленными, и их цель заставить компании понести расходы или вызвать панику и хаос. Тем не менее, любые такие угрозы следует воспринимать всерьёз и немедленно после их получения совершать ряд обязательных действий. Угрозы, которые приходят по электронной или обычной почте, можно переслать в правоохранительные органы, однако зачастую подобные сообщения делаются по телефону. Если сообщение по телефону приняли вы, сохраняйте спокойствие. Заранее договоритесь о сигналах бедствия, которыми можно воспользоваться на рабочем месте, чтобы молча предупредить находящихся поблизости сотрудников о возникновении чрезвычайной ситуации. Для этого подойдут простые жесты, значение которых вашим коллегам известно. Например, поглаживание себя по голове или поднятые вверх два пальца. Поняв их значение, присутствующие смогут тут же связаться со службой 911 и внимательно слушать ваши ответы при разговоре с позвонившим человеком, чтобы узнать как можно больше подсказок, относящихся к ситуации. Получать информацию в режиме реального времени, находящимся в помещении людям поможет повторение и или записывание всего того, что говорит звонящий. Задавайте ему вопросы, чтобы извлечь максимум информации, тените время, чтобы успели прибыть сотрудники правоохранительных органов. Например, можно спросить следующее: где находится бомба, когда она взорвётся, насколько сильным будет взрыв, сработает ли она по таймеру или её приведут в действие дистанционно, какого вида эта бомба. Что мы можем сделать, чтобы вы не устроили взрыв? Притворяйтесь, что вы плохо слышите слова звонящего, просите его повторить сказанное, тяните разговор как можно дольше. Старайтесь уловить в ходе беседы фоновые шумы, сигналы и другие голоса. Обратите внимание на пол звонящего, акцент, особенности голоса и любую другую информацию, которая может помочь правоохранительным органам. Волне вероятно звонящий не захочет сообщить вам дополнительную информацию. Однако у людей, готовящих теракты, часто бывает гипертрофированное самолюбие, и поэтому они могут с гордостью поделиться с вами деталями разработанного плана. Оперативный принцип. Сообщите об угрозе взрыва и о наличии подозрительных посылок. Главный вывод. Обо всех угрозах взрыва следует сообщать соответствующим органам и тщательно изучать все подобные сообщения.